Глава 34. Кровь кулида. Оба гавалериста вернулись в комнату. Они старательно обыскали дом, осмотрев каждый угол и не нашли никого, кроме туземцев слуг. Последние были слишком напуганы, чтобы говорить неправду, и все заявили, что не видели в доме никого постороннего. а хорошо спрятано, без сомнения», — сказал Гонзалес. «Брат, а что там в углу комнаты?» бы шкур, — ответил брат Филипп. — Я смотрел на них время от времени. Торговец из Сан-Габриэль, видимо, был прав, когда утверждал, что кожи, купленные у вас, скверно выделаны. — Эти такие же? — Я думаю, вы найдете, что они хороши. — Тогда почему же они шевелятся? — спросил сержант Гонзалес. — Три раза заметил я, как кара и двигался. — Солдаты, поезжайте там. Брат Филипп скачал на дыги. — Довольно этих глупостей. — крикнул он. — Вы искали и ничего не нашли. Обучите теперь сарай и уходите. По крайней мере, позвольте мне быть хозяином в моем доме. Вы довольно нарушали мой покой. Вы дадите торжественную клятву, брат, что нет ничего живого под этими кипами кожи. Марат Филипп колебался. Сержант Гонзалес усмехнулся. — Еще не готовы дать ложную присягу, а? — спросил сержант. «Я так и предполагал, что вы будете колебаться, мой миленький францисканец!» «Солдаты, обучите тюки!» Оба солдата направились в угол, но они не прошли и половины расстояния, как сеньорита Лолита Пуллида вышла из-за «А, найдено, наконец!» — корректнул Гонзалес. «Вот пакет, который сеньор Сорро оставил на хранение брату. И прекрасный же это пакет! Назад в тюрьму пойдет она!» И этот побег сделает окончательный приговор еще более суровым. Но в жилах сеньориты текла кровь Пулида. Конзалес не принял этого в расчет. Сеньорита подошла к краю кипы кож, так что свет от канделябра падал прямо на нее. Один момент, сеньор Она выхватила из-за спины длинный острый нож, который употребляют скорняки, приставила стрие ножа к своей груди и храбро смотрела на своих преследователей. Синьорита Лолита Пуллида не вернется в грязную тюрьму ни теперь, ни после, сеньоры. Скорее, она вонзит себе этот нож в сердце и умрет, как должна умереть женщина благородной крови. Если его превосходительство желает мертвого пленника, то он может получить одного из них. Сержант Гонзалес крикнул с досады Он не сомневался, что синьорита Лолита сделает так, как говорит, при первой же попытке солдат схватить ее. Если бы он имел дело с обыкновенным арестованным, Он мог бы приказать все-таки сделать эту попытку. Но сейчас он не чувствовал уверенности, что губернатор найдет его поступок правильным. Все-таки сеньорита Лолита была дочерью Кабалера. Самоубийство могло причинить неприятности его превосходительству. Оно могло стать искрой в пороховом складе. «Сеньорита, тот, кто покушается на свою жизнь, подвергается вечному проклятию», — сказал сержант. «Спросите брата, не так ли?» «Вы только под арестом, но еще не приговорены. Если вы не виновны то нет сомнения, что вы будете скоро выпущены на свободу». «Теперь не время для лживых речей, сеньор», — возразила девушка. «Я прекрасно понимаю обстоятельства и сказала, что не вернусь в тюрьму. Еще один шаг, и я убью себя». «Сеньорита», — начал брат Филипп, — «будет бесполезно пытаться остановить меня, добрый брат», — прервала она. «У меня осталась гордость». Его превосходительство получит только мое мертвое тело». «Вот так и переделка», — воскликнул сержант Гонзалес. «Я считаю, что нам не осталось ничего иного, как удалиться и предоставить сеньорите свободу». «Нет, сеньор», — крикнула она поспешно. «Вы умны, но все же недостаточно умны. Вы удалитесь, а своих людей заставите стеречь дом. Вы будете только ожидать нового случая, чтобы схватить меня». Ганзалес тихо зарычал. Действительно, таково было его намерение. Девушка разгадала его. «Я удалюсь одна», — сказала она. «Отойдите назад и встаньте к стене, сеньоры. Сделайте это немедленно или я ударю ножом в грудь». Им оставалось только повиноваться. Солдаты посмотрели на сержанта, ожидая распоряжений, а сержант боялся рисковать жизнью сеньориты, зная, что это вызовет на его голову гнев губернатора, который скажет, что он сплоховал. Может быть, в конце концов, будет лучше позволить девушке покинуть дом? Ее можно захватить потом, ведь сомнения, девушке не удастся скрыться от кавалеристов. Она не спускалась с них глаз, когда бросилась через комнату к дверям. Нож все еще был у ее груди. «Брат Филипп, не пойдете ли вы со мной?» – спросила она. «Они могут отомстить вам, если вы останетесь». «Все-таки я должен остаться, сеньорита Я не могу убежать. Да охранят вас святые». Она еще раз посмотрела на Гонзалеса и на солдат. «Я пройду через эту дверь», – сказала она. «Вы останетесь в этой комнате. Наверное, снаружи тоже находятся кавалеристы, и они попытаются остановить меня». Я скажу им, что у меня имеется ваше разрешение уйти. Если они спросят вас, вы должны подтвердить это. А если я этого не сделаю, тогда я использую нож, сеньор». Она открыла дверь и выглянула наружу. «Надеюсь, что у вас превосходная лошадь, сеньор, так как я намерена воспользоваться ею», сказала она сержанту. Она ринулась внезапно в дверь и захлопнула ее за собой. «За нею!» – крикнул Конзальсов. «Я заглянул в ее глаза! Она не прибегнет к дожу! Она боится!» Он бросился к дверям, а за ним кинулись оба солдата. Но брат Филипп оставался слишком долго пассивным. Теперь он начал действовать. Он не счел нужным подумать о последствиях. Он подставил ногу и повалил сержанта Гонзалеса. Два кавалериста налетели на него, и все повалились кучей на пол. Таким образом, брат Филипп выиграл для синьориты некоторое время, и этого было достаточно, так как она бросила к лошади и прыгнула в седло. Она умела скакать не хуже туземцев. Её маленькие ножки не достигали половины стремени сержанта, но она не задумывалась над этим. Она развернула коня, ударила его в бока, как вдруг один из кавалеристов бросился на неё из-за угла дома. Пуля из пистолета пролетела мимо головы. Она низко склонилась к шее лошади и поскакала. Сержант Гонзалес с проклятиями выскочил на веранду, приказывая своим людям вскочить на коней и следовать за ней. Плотапскайло у нас снова зашла за облака. Они могли узнать, в каком направлении ускакала сеньорита, только прислушиваясь к стуку копыт. До этого им пришлось остановиться, и они потеряли время.